238. -е. Гуру. Каждая приобретаемая способность двойственно и обоюдоостро. И если с одной стороны она дает возможность воспринимать свет и его вибрации, то с другой настолько же открывается бездна, и появляется возможность воспринимать ее тлетворные и угощающее огнедыхание. И надо быть очень стойким и сильным, чтобы выдержать натиск тьмы. Так, например, видение коричневого газа ужасающий действует на сознание, хотя видение это может быть краткосрочным, но губительны волным рака Потому не стремить обострять некоторые способности восприятия, пока организм и сознание не подготовлены к ним через очищение и овладение своими чувствами.